Территория Ордена. База по приему грузов и переселенцев Латинская Америка. Понедельник, 10.03.21. 8.12. Проезжай, проезжай, направо, на парковку, место 3, живей живее. Это уже не с мексиканским акцентом, а на чистом американском. И не загадочного вида деятель из автосервиса, а стопроцентный солдат в незнакомой, но определенно военной повседневке песочного цвета, типа летней штатовской. Высокие светлые берцы, штаны, рубашка с короткими рукавами, разгрузка, малиновый берет с блестящей кокардой. За спиной М4 стволом вниз, на ремне рация ходиболтайка и кобура с беретой М9. В руках полосатая палочка в американском светодиодном исполнении. Съезжаем с рельсовой платформы, выворачиваем из ангара направо. Широкая усыпанная гравием площадка, расчерченная белыми парковочными прямоугольниками. Вокруг высокий бетонный забор, дополнительно усиленный спиралями колючки на гребне. Выезд один через тяжелые железные ворота, над ними видеокамеры. Еще две двери, тоже тяжелых и железных, опять же с камерами наблюдения и табличками. Security и Orders Immigration Service, что на ангельском наречии международного общения значит охрана и иммиграционная служба ордена, а надо всем этим ясно-голубое небо на которое потихоньку сбирается явно утреннее солнце. Хотя только что было изрядно за полдень и даже ближе к вечеру. «Добро пожаловать на базу Латинская Америка!» Подходит к джипу солдат-регулировщик. «Проходите в ту дверь, пожалуйста. Все ценности можете оставить в машине. Территория закрыта и под охраной. Если у вас при себе имеется непломбированное огнестрельное оружие, Рекомендую его также оставить в машине. Вход с оружием в помещение иммиграционной службы является нарушением закона. При въезде на территорию базы Ордена все оружие подлежит опломбированию. Когда будете покидать базу, пломбы снимут на контрольно-пропускном пункте. Мы с Руисом ошалело переглядываемся. Орден, база, иммиграционная служба, оружие. Что тут вообще творится-то? Ладно, оружия у нас все равно нет». Если у Руиса, где в тайничке припрятано чего, то оно глубоко в машине или в трейлере. Дабы полиции и таможни глаза не мозолить, топаем железной двери. Могучая, вроде корабельной, однако открывается легко и удобно. За дверью просторный зал с хорошим освещением и удобными диванчиками. Приемная крутой конторы, не иначе. Два кулера с водой, с потолка тихо урчит кондиционер. Напротив двери типичная секретутская стойка из-за которой нам навстречу, включив белозубую улыбку, поднимается хрупкая смуглянка с сильной примесью индейской крови. В такой же песочной форменной одежде, только темные очки в кармане, а не на носу. И берета нет, зато великоватое для нее беретта на месте. Поясной кобуре. Буэнос диас. И далее по-испански, но вежливо. Таким тоном в хорошей западной конторе общаются с потенциально ценными клиентами. Руиз достает из кармана карточку водительского удостоверения. Девица с явным удивлением что-то переспрашивает. Руиз проверяет, не перепутал ли, то ли достал, нет, то самое. Прямоугольник твердого пластика, белый с продольной желтой полосой. И на нем пропечатаны морда хозяина и прочие нужные регалии. В общем, документ законный что в Америке, что в Европах, что где. Девица в еще более глубоком недоумении переводит взгляд на меня и впадает в окончательный ступор при виде вишневого паспорта с трызубом. Лихорадочно елозит мышкой по экрану. Классический слом штампов и поиск инструкций, чего делать в таком варианте. «В чем дело, Анна-Мария?» «Рык сытой пантеры». «По-английски». «Ну, хоть не буду торчать тут непонимающим истуканом». «Воду да на кризе». Похоже, на сцене появилось начальство, которому всякий нормальный служащий с превеликим удовольствием спихивает на разруливание любую нештатную проблему. Анна Мария что-то бегло докладывает по-испански, а начальство обозревает проблему. то бишь нас с Руисом. Донна Кризи также носит форму, хотя портному наверняка пришлось постараться, подгоняя армейские штаны на ее внушительную фигуру. Табельная беретта на ремне кажется игрушечной. На рукаве тройной шеврон с тройной же выгнутой вниз дугой. Если склероз не подводит, в Штатах это уставная нашивка старшего сержанта. Пояснение. Старший сержант. Мастер-сержант. Здесь унтер-офицерский чин в армиях НАТО. В отечественной номенклатуре примерно соответствует званию старшины. Голос у дамы соответствует армейскому званию. Отсутствующий берет вполне компенсируется крашенным в ярко-малиновый оттенок каре. «Вы Саймон Толивер и Альберто Гарсия?» «Никак нет, мэм!» Вытягивается по струнке Руиз. влад Скербан!» «Я изображаю стойку смирно, наверняка неудачно». «И Руиз Алонсо Федерико де Торрес и Тула!» Донна, старший сержант, дважды моргает, смотрит в раскрытую папку и наших имен там явно не обнаруживает. «Анна-Мария, проверьте. Уже донна И планы, и архив. В нашей базе нету, в общей тоже. На базе «Россия» позавчера зарегистрирован Влад щукин Руисов с начала сезона у нас прошло четверо, но никаких торысов «Так, Влад, Руис, скажите, пожалуйста, кто вас вербовал? Нам это мерещится. Разве что обоим сразу. Вместо ответа я сам задаю вопрос. Извините, мэм» а где мы вообще находимся и что тут происходит донна кризи делает глубокий вдох форменная рубашка трещит под напором бюста шестого размера и медленно выдыхает спокойствие только спокойствие пара она если на кого и выпустит то не на нас баба явно умна и опытная старшего сержанта кому попало не дают дон руиз будьте любезны садитесь анна мария Оформляйте поселенца по программе b 2 Полный пакет. Влад, английский у вас ведь не родной? Вы из России? Из Украины, мэм. Предпочитаете услышать объяснение по-русски или по-английски? Предпочитаю их услышать полностью. Если по-русски, отлично. Но согласен и на английский. Вам объяснят все, что вы имеете право знать. Идемте со мной, вас я передам Саре. Как скажете, мэм. А что такое программа b 2 Беженцы с оформлением на месте. Руиз остается сидеть за столиком Анна-Марии, а меня провожают за соседнюю дверь. Кабинет поменьше, но тоже не маленький и столь же уютный. Компьютерный столик из белой ДСП за столиком, упитанная брюнетка в привычной уже песочной форме и учительских квадратных очках с полароидными стеклами. Для тех, у кого зрение не стопроцентное, пожалуй, что универсальный вариант. Такие годятся хоть на солнце, хоть в помещении. Тропический загар на ней смотрится вполне естественно, хотя в данном случае обеспечивает его не индейская кровь, а пятая графа, в которой, учитывая имя, явно должно стоять «да». «Сара, грузов сегодня до 12 не ожидается. Займитесь человеком по программе b 2 полный пакет». «Удачи в новой земле, Влад!» С жутким акцентом добавляет Донна старший сержант и удаляется. Сара моргает, поправляет очки, смотрит на меня. «Присаживайтесь, пожалуйста. По-русски и без акцента. От имени Ордена приветствую вас на территории базы латинская америка и заранее прошу прощения за возможные неудобства». «Девушка», — вступаю я, — «у меня полтонны разных вопросов, но главное — где мы и что здесь происходит?» «То есть вы совсем-совсем ничего не знаете?» Знаю, что мы попали сюда из Мехико, но куда это сюда, как и почему, понятия не имею. Для новой земли, которая в Ледовитом океане, здесь явно жарковато. Почему, этого не знаю и я, не в курсе ваших обстоятельств. Но как и куда, извольте, расскажу. Только обращайтесь по имени, очень прошу, никаких девушек. Сара принимает вид школьной учительницы, ей подходит. Итак. Новая Земля – это другой мир. Новая Земля – это другой мир. Здешние англоязычные, его немудрство и лукаво, Нью-Волт зовут. Другая планета или параллельная Вселенная, точно не скажу. Наши научные светила сами уж сколько лет спорят и пока единого мнения не выработали. Со старой Землей этот мир соединяют такие же ворота, как те, сквозь которые вы сюда перешли из Мексики. Ворота пропускают электромагнитные колебания в обе стороны. А вот материя проходит только в одну, то есть оттуда-сюда. Поэтому связаться со старой землей, скажем, по радиоканалу можно, а воплоти обратно вернуться никак. Ворота принадлежат ордену. Это организация, взявшая на себя программу освоения и заселения новой земли. Подробнее об ордене вы, если пожелаете, прочтете вот в этих буклетах. Она протягивает мне пару рекламного вида книжечек. Для вас важнее другое. Найти в новом мире свое место. В этом орден по мере сил готов посодействовать. Но сперва следует выполнить некоторые формальности. Будьте добры, повернитесь чуть-чуть к свету. Да, вот так. Щелчок цифрового фотоаппарата. Сара критически рассматривает проявившийся на экране результат. Кивает. Теперь скажите, какое имя вы предпочитаете носить в новом мире? То есть как так? Здесь не принято интересоваться, кем вы были за воротами. Новый мир – новая жизнь. Каждый имеет право на второй шанс. Таков девиз Ордена. Стараемся соответствовать. Хотите, оставайтесь с тем именем, которое вам дали родители. Хотите, берите новое на ваш выбор. Прямо сейчас я оформлю вам ID. Так в Новой Земле зовут универсальный документ. Он заменяет паспорт, метрику и все на свете. А заодно служит банковской карточкой. И зарегистрирую ваше прибытие под тем именем, которое вы сами предпочтете. Итак, что вписываем в документ? Ага, ID – это привычное компьютерному уху ID. Чем любой документ, в общем, и является факт, идентификатор личности владельца. Ну, а имя? Кому-то, может, паспортное и мешает, но и я к своему привык. Пусть так и остается. Владимир Щербань, отчество не нужно. Прекрасно. Барышня вводит нужные слова в форму у себя на мониторе. Поднимается. Подождите минутку, пожалуйста, сейчас вернусь. И скрывается за дверью. Выдыхаю. Наливаю себе водички из кулера и высасываю стакан в два глотка. Да уж. Попаданцы в другой мир. Большой привет от Голливудов и прочей фантастики. Минуты через три Сара возвращается, протягивает мне теплый еще пластиковый прямоугольник вроде кредитки. Белый фон, на нем гербом рельефная голограмма. Черная пирамида с белым глазом. Моя более-менее похожая бородатая физиономия. Магнитная полоска. Шестнадцатизначный цифровой код и полоски штрих-кода. И имя латиницей. Владимир Щербанья. Ладно. Отечественные авиры и паспортные столы выдавали транскрипции и похлеще. Сам видел. Ваше прибытие зарегистрировано. Поздравляю с началом новой жизни. Улыбается она. «Спасибо, Сара. А что по протоколу после регистрации? Интересуюсь я. Продолжение лекции о новом мире?» «О новой земле новичку можно рассказывать неделями, материала хватит», – привычно поправляет очки Сара. Но основные сведения уже изложены в составленных орденом конспектах, причем в структурированной и компактной форме. Так что вот, возьмите. Еще пара книжечек потолще, в мягкой обложке, но с картинками, пусть и черно-белыми. Благодаря программе «Б» сэкономите несколько ЭКЮ. Обычным-то переселенцам их продают. К сожалению, по-русски путеводители есть только на базе «Россия». Здесь у меня лишь испанский и португальский. Ну и эти, по-английски, как универсальные, поскольку английский у нас в ордене основной язык. Ничего, английский у меня свободно. А несколько ЭКЮ это как понимать? Нет, я помню, что во времена Д'Артаньяна сотоварищи. Была такая монета, однако здесь вроде бы не Франция 17 века. А, ну да, ЭКЮ – это денежная единица новой земли. Обеспечивается золотом. Курс постоянный 10 ЭКЮ за 1 грамм. Как беженцу, вам в банке ордена уже открыт счет на 1000 ЭКЮ. На цивилизованных территориях квалифицированный рабочий или служащий в месяц получает от 7 до 9 сотен. Чего хоть и без излишеств, но хватает на содержание семьи с парой детей. Так что по здешним меркам тысяча сумма неплохая. И я могу получить эти деньги на руки? Безусловно. В любом отделении банка ордена по предъявлении идентификационной карты сколько хотите, столько снимаете. Лишь бы на счету такая сумма имелась. Отделение есть в каждом крупном городе и в ряде поселений помельче. Обратная операция производится также Приносите деньги и кладете на счет. Видите ли, держать в карманах крупные суммы наличными в новой земле опасно. Несмотря на все усилия правоохранительных органов, уровень преступности довольно высок. Территория большая, народу мало. Следить за исполнением закона не везде есть кому. Фронтир. Тем более, что и зверя тут побольше, чем в африканской саванне. Да еще и такого зверя, которому без пулемета и подходить поездно. Посему пулеметы не редкость. А народ с пулеметом – это совсем другой народ, нежели без пулемета. В общем, деньги лучше хранить в банке, в орденском или другом, кому как удобнее. Урденский самый крупный, но и у других есть свои достоинства и недостатки. Клиентов здесь, как правило, не обманывают, себе дороже. А то, знаете, у иных клиентов бывают, помимо пулеметов, пушки весьма солидного калибра. Кстати, о деньгах. А что здесь принято делать с этими? Достаю из набрюшника бледно-зеленый портрет Бенни Франклина. Пояснение. Если вдруг кто не в курсе, именно Бенджамин Франклин изображен на 100-долларовой купюре. Всю заленточную валюту настоятельно рекомендую обменять здесь, на базе. Курс доллара США КК примерно 3 к 1. Да плюс 10% за обмен. На прочей же территории новой земли курс будет или ниже, или вообще не примут. Золотого курса бакса застрелить я не знаю, поскольку на финансовой бирже не игрец. А процентовочка в местном обменнике, мягко скажем, некислая Но если барышня не заливают деваться некуда. А есть ей смысл заливать? Спросите, чего полегче. Другой вопрос, что альтернативного источника информации тут как-то не предусмотрено. Ни по программе б ни по всем прочим. Прикидываю состояние кошелька. В пересчете на местные выходит около 14 сотен. Плюс штука на счету. С одной стороны, недурственно. Раз 800 ЭКЮ это на месяц на семью, Так мне на одного двадцати сотен хватит на полгода. И еще останется. Уж за такой срок или эмир сдохнет, или и шаг. С другой стороны, это при условии, что ты сидишь на месте и знаешь все входы-выходы. А свое место и помянутые входы-выходы в новом мире еще найти нужно. И хрен его знает, сколько сил, времени и средств уйдет на эти поиски. Еще вам нужно пройти курс вакцинации против здешних микробов. Добавляет Сара. И советую приобрести местные часы. С прививками понятно. А часы зачем? А затем, что здешние сутки длиннее староземельных. 30 часов и еще немного. Поэтому в свое время решили так. Секунду, минуту, час оставили без изменения. Чтобы все произведенные на старой земле приборы нормально работали. Но финальный 30-й час в здешних сутках продолжается 72 минуты. Ну и полдень приходится на 15.00. Здешний год тоже от старого отличается. В нем ровно 440 суток. Мы их делим на 11 месяцев по 40 дней. С названиями месяцев так уж вышло, никак договориться не могут, пока оставили номера. Сегодня десятый день третьего месяца. Понедельник. Вот неделю в новой земле сохранили семидневную, с прежними названиями. Привыкните, ничего страшного. Ну а куда деваться с подводной лодки? Привыкну, ясное дело. Вы жаворонок или сова я программер с ухмылкой у меня по определению четкого режима быть не может тогда вам повезло владимир те у кого четкого суточного ритма нет привыкают к местному времени быстрее вот выбирайте электронные часы с гравировкой watch различаются только вариантами отделки корпуса и браслета так что и думать нечего беру самые простые серы остального вида отдаю 100 баксовую купюру Сара щелкает двумя клавишами, зачисляя сдачу на мой счет. Показывает Е1015.00. Теперь пойдемте в медблок Приглашает барышня. А дальше вернемся сюда для заполнения анкеты беженца. Выявив ваши умения и склонности, ордену легче будет рекомендовать вам определенную работу, вплоть до выдачи прямого направления. И еще подумайте, нужно ли вам потом заглянуть в наш арсенал. Фронтир все-таки. «Без оружия тут разве что на базе можно жить и в других закрытых уголках». «Заглянуть нужно наверняка. Благодарю. Только мы туда уже вместе с приятелем пойдем, тогда и решим».